Видны отсветы красного пламени. Черт бы драл этот напильник, и черт бы драл эту кость. Этому надо быть твердым, так подит и он мягкий, а ей положено быть мягкой, так она твердая. Этак вот всегда достается нам, кто пилит старые челюсти и берцовые кости. Попробуем-ка другую. Ага, вот это уже лучше. Чихает.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 Я б ему такую ногу смастерил, — чихает, — что в пору самой модной леди. А всякие замшевые ноги да икры, что выставляют в витринах, эти и вовсе не пошли б ни в какое сравнение. Они воду впитывают, вот что. И уж ясное дело, в них бывают ревматические боли, так что приходится их лечить, — чихает, — всякими ванными и притираниями, в точности как живые ноги.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 «Скобу кует, надо полагать, сэр». «Верно. Это и есть сотрудничество. Он поставляет тебе мускулы. Да чего же яркий красный огонь он там развел? А как же, сэр, для такой тонкой работы ему понадобится белое коление?» <связь> Наверное, так. Мне думается теперь, что недаром старый грек Прометей...»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 Потом грудь по образцу Темзинского туннеля. Ноги, чтобы врастали в землю, как корни, чтобы стоял, не сходил с места. Потом руки в три фута толщиной у запястий, Сердца не надо вовсе. Лоб медный и примерно с четверть акра отличных мозгов. И потом постойка.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 Мы оставим ее землекопом. Да ты богохульник. Чего ты все чихаешь? Кости довольно пыльные, сэр. Что же, учти это. И когда умрешь, не хорони себя под носом у живых. Сэр, да-да, -а -а -а -а. разумеется, конечно, о господи. Послушай-ка,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 О жизнь! Вот стою я, горд, как греческий бог, но я в долгу у этого болвана за кусок кости, на которой я стою. Будь проклята эта всечеловеческая человеческая взаимная задолженность, которая не желает отказаться от гроз бухов и счетов. Я хотел бы быть свободным, как ветер, и вот.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 и расплавлю в нем себя самого, покуда не останется один последний позвонок. Так-то!» Плотник, снова принимаясь за работу. «Ну-ну, стаб. Он знает его лучше всех нас. И стаб всегда говорит, что он чудной. Одно только это словечко — чудной, и ничего больше. Чудной он говорит, стаб. «Чудной! Чудной! Чудной!» Так все время и вдалбливает мистеру Старбику. «Чудной, сэр! Чудной! Чудной! Уж больно чудной!» А тут еще эта нога его. Ведь, как подумаю, это же с нею делит он свое ложе. Кусок китовой кости вместо жены. Вот она, его нога. Он будет стоять на ней. Что он там такое говорил насчет одной ноги в трех местах и о трех местах все в одном оду? Как это у него получилось? Ох, понятно, что он глядел на меня с таким презрением. Я и сам говорят, иной раз умею хитро поразмыслить, да только это так, разве что к случаю. Да и потом, куда мне на моих старых кургузах лапах тянуться в брод по глубоким местам?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 и брать высоту секстантом Эге Да я чуть было не забыл про овальную полированную площадочку, где он пишет свои выкладки. То-то! А ну, скорее долото, напильник и шкурку.